502. Друг мой, если отношение учителя к ученику будет так же калейдоскопически изменяться, как изменяет состояние ученика, то утверждение о неизменяемости учителя будет лишено всякого смысла. Не изменяем владыка. Это положение надо усвоить, и, усвоив не ставить отношение учителя в зависимость от изменяемости своих настроений. Владыка это крепость. Это сторожевая башня, в покоях которой измученный, выбившийся из сил путник, найдет прибежище и защиту. Я прибежище духу. Я от волн океанских оплот. Я источник, утоляющий бездну исканий. Я цель на пути беспредельно. Я фокус для высших стремлений. Я высшего знания и ручатель. Я компас, светящийся ночью. Я вашему духу магнит. Я путь, проложивший для вас беспредельности. Я ваша опора и якорь в бескрайних просторах пространства. Я огненный столб нерушимого света для людей всех времен, для людей всех народов и для всех, кто живет на земле и в мирах. Шамбала я, владыка.